Warhammer 4000. 40 Сергей Тимошкин. Жук в улье. Под завалом что-то зашевелилось. Это движение вызвало лавину новых звуков: шуршание оползающей каменной крошки, всплеск упавших в глубокую лужу кусков бетона, ляск от свалившейся на металлический лист арматуры, и вновь наступила тишина. И лишь через несколько минут после этого вновь раздался запоздалый стон. Но на него отреагировали лишь крысы, замерли и настороженно повели усами. Рядом не было никого, кто мог бы броситься к завалу, лихорадочно разгрести его и достать из каменной клетки, покрытого пылью и кровью узника. И тот прекрасно это понимал и вновь повторил слабую попытку выбраться. Целый час... Тишина в всеми забытого уголка города Улья то нарушалась слабыми стонами и шуршанием одежды о пол и куски стены, то вновь погружалась в молчание. А кто-то там в бетонной пасти отчаянно хотел жить. Кто-то там полз, преодолевая боль в переломанных костях, не поддаваясь панике. Полз медленно, но упорно, ибо неверное движение грозило сомкнуть челюсти из бетона. перекусить хрупкую плоть клыками из арматуры и он полз, извиваясь как червь, воя от боли как волк, но оставаясь человеком. Прискорбно, что человеку свойственно совершать ошибки. Свойственно, близись к цели, бросаться к ней, сломя голову и оступаться. Подняв тучу пыли, кусок стены съехал в сторону и выдавил из слабого, но стойкого человека вопль. Бетонный зверь не хотел выпускать свою добычу. Серый бетон с лёгкостью превратил кость в крошево, а плоть в месиво. Он мог бы откусить руку, поколечив, но отпустив упёртого солдата. Но зверь был хитёр и зол. Он зажал его, будто в капкане, чтобы тот медленно издыхал от голода и жажды, да хрипоты срывая голос в безнадёжных попытках позвать на помощь. Но человек жаждал жизни. Что все другие стремления глупых и надменных двуногих? Что власть, что деньги, что слава, что секс? Прах. Они никогда не хотели так яростно жить. Миллиарды вложились по дороге глупые и слепые. Приглядеться к ним пустые в сущности людишки, жалкие и противные, трясутся за ложные ценности: высокое кресло, шикарная машина или куча денег. Их бы сюда, в пасть каменного монстра. Помогли бы им мощный движок, хрустящая купюра, удобное кресло. Они бы и сдохли, как псы и собаки, коими и являются. Они не умеют бороться за то, что в действительности важно. А он мог. Маленький человек, сержант сил СПО. Был куда больше их всех. Давай, маленький человек, выживи. Разбитой в кровь свободной рукой, покрытой сажей и пылью, сержант потянулся к ножу, висевшему на поясе. Дрожащей рукой он отогнул застёжку и достал холодную полоску стали, ванзить нож в шею врагу, да чтобы артериальная кровь забрызгала всё вокруг, чтобы враг крипел, издыхая у тебя на руках, а в глазах его испарялась уверенность и отвага, уступая ужасу и мольбе. А ты бы улыбался ему в лицо, поворачивая нож в ране. Он орал, орал как резаный, ибо глупо сдерживать крик. Еба он не герой очередного глупого романа, а человек, который хочет жить. Он орал и пилил мышцы, сухожилия и кость ножом, освобождаясь из пасти смерти.